Глава сороковая. Беладонна. После того, как Дейланиер и Юлия обручились, Маргу пригласила всех продолжить празднование в Жемчужину. Жалко было покидать объятия Руаров, которых было так волнительно и уютно, но пришлось. Демона я до сих пор не простила, но сорвавшуюся попытку извиниться и поговорить оценила. Воспользовавшись моментом, я поспешила покинуть зал в числе первых — А затем, накинув полок невидимости, притаилась за колонной, откуда хорошо просматривался коридор, ведущий в портальную комнату. Дождавшись, когда гости, включая Эртруара, покинут храм, выбралась из своего укрытия и уже собралась направиться к Белинде, как вдруг услышала знакомые голоса. Пройдя чуть дальше по коридору, увидела Абиларда, Гордея и Маира Балаева которые, как оказалось, не покинули храм вместе со всеми. Разговор между сыном и отцом велся на повышенных тонах. Гордей, чем ты думал. Ты хоть понимаешь, что Марго удар хватит, когда она узнает? Что ее муж и сын вместе отправляются в седьмой мир? Закончил Заларда, мой племянник. Именно. Ты еще слишком молод и неопытен. Мне стоит напомнить, что я уже совершеннолетний, как по меркам третьего, так и первого мира, «Я имею право принимать подобные решения», — огрызнулся Гор. «И почему-то Лана никто не отчитывал, когда все узнали, что его тоже выбрал артефакт. Да и Ланиер не мой сын, а со своим зятем пусть Айрван Руэлл сам разбирается», — парировал Лард. «Кто из вашей группы еще ходил к артефакту и получил метку?» — мрачно спросил Маир. Оборотень до этого не вмешивался в воспитательный процесс и молча подпирал стену, скрестив руки на груди. Рукава его рубашки были закатаны, обнажая предплечья, на одном из которых мерцала золотистая весь. Метки получили только мысланом, а ходили все, кроме Алекс. Ее арка не пропустила. Судя по заминке, которую я уловила в ответе племянника, причина была в другом, ведь принцесса Александра — уже достигла совершеннолетия. Обернувшись, присмотрелась к арке магическим зрением. Лишнее плетение, сделанное рукой Гора, тут же бросилось в глаза. И не мне одной. Но хоть до этого додумался, и на том спасибо. Фыркнул Балаев. А Беларта тяжело вздохнул и обреченно покачал головой. «Я отправлюсь туда вне зависимости от того, одобряешь ты это или нет» заявил Гордея, переедив отца. «Да, я молод. Да, у меня нет такого боевого опыта, как у вас. Но артефакт выбрал меня, а значит, я приложу все усилия, чтобы покончить с порождениями бездны раз и навсегда. Я хочу, чтобы мои дети родились в мире, где не нужно бояться каких-то тенебрис и того, что над твоим домом в любой момент откроется прорыв». «Говоришь в точности, как твой дед», — хмыкнул Ларт, смягчаясь. Вдруг послышалась настойчивая вибрация смартфона. Мужчины одновременно достали свои гаджеты и синхронно выругались. «Пять пропущенных от Марго», — показал экран Абилард. «У меня шесть», — побледнел Гор. «Пошли скорее сдаваться, а то она нам обоим головы открутит». Я сделала шаг в сторону, чтобы пропустить спешащих к порталу драконов. Балаев неторопливо направился следом. Поравнявшись с колонной... Оборотень повернулся и посмотрел чуть левее того места, где стояла я. «Эртруар будет в ярости, если ты все это сделаешь. Я тоже был бы против, чтобы Оля подвергала себя опасности. Мне одного раза хватило». Не дожидаясь ответа, оборотень прошел дальше, скрывая за дверью портальной комнаты. Сделав глубокий вдох, медленно выдохнула воздух и решительно направилась к хранительнице. Арка пропустила меня без проблем, несмотря на то, что как демоница я не достигла совершеннолетия. «Все-таки пришла», — кивнула своим мыслям Белинда. «Надеюсь, хоть ты не будешь меня отговаривать?» «Не буду». Хранительница поставила на небольшой стол передо мной ларец и открыла крышку. Глаз Кайроса размеренно мерцал в тусклом свете комнаты, покоясь на бархатной подушке. Исходящая от него не похожая ни на что энергия — не оставляло сомнений в его божественном происхождении. Запрятав глубже сомнения, я решительно приблизилась и положила руку на шар. Он показался мне прохладным. «А вот и упрямая принцесса!» — усмехнулся голос в моей голове. Он не был похож ни на мужской, ни на женский, и я догадалась, что он принадлежит артефакту. «Я ждал тебя, но выбрать не могу». И не только потому, что твой не менее упрямый истинный просил. Эртруар? Ошеломленно ахнула я. Ой, при мне-то не делай вид, что не догадалась, кто вы друг другу. Догадалась, не стала спорить я, в душе испытывая радость, что артефакт подтвердил нашу истинность. Так почему ты не можешь выбрать меня? Я сильная демоница. У меня есть опыт как и у сотен других кандидатов, которым я отказал. «Нет, Беладонна, я не могу тебя выбрать. Тебе не хватает... дерзости». «Что?» «Как догадаешься, приходи снова». Неожиданно шар опалил мою ладонь, заставляя дернуть ее. Едва я убрала руку с артефакта, крышка ларца тут же захлопнулась. «Что это значит?» Спросила, потирая кожу, на которой, благодаря регенерации, быстро затягивался небольшой ожог. «Если так хочешь отправиться в седьмой мир, то сама должна понять. Пожалуй, плечами хранительница, не собираясь облегчить мне задачу». Переведя взгляд на свое чистое предплечье, я задала другой вопрос, который волновал меня сейчас не меньше. «Сколько добровольцев уже получили метки? Ты хотя бы можешь сказать?» «Могу. Одиннадцать». Ждем последнего». «Тогда я должна поторопиться, пока меня не опередили», — ответила я, спеша в портальную комнату. Воронка в жемчужину уже светилась зеленым, когда в последний момент я передумала просить помощи у подруг. Артефакт сказал, что мне не хватает дерзости. Я точно знала, у кого ее в избытке, когда вводила в зеркало новые координаты».